Глава 976 Анис осталась внизу. Впрочем, Хаджар сомневался, что она в ее нынешнем состоянии смогла бы преодолеть хотя бы первые десять ступеней. В этом безымянном мире все, что имело отношение к пути развития, на самом деле оказывалось куда сложнее и серьезнее, чем выглядело на первый взгляд. Каждая ступень, по которой поднимался Хаджар, била по его душе чем-то вроде эфемерной копии отдельно взятого удара меча. И чем выше поднимался Хаджар, тем сильнее становились удары. Всего винтовая лестница имела 9 пролетов по сорок три ступени в каждом. И после каждого пролета сила ударов повышалась в несколько крат. В итоге подъем занял у Хаджара не меньше четырех часов, а под конец ему пришлось обнажить синий клинок и высвободить свое графство меча синего ветра. Только используя доспехи Зова, слитые воедино мистерии духов меча и ветра и свой божественный меч, Хаджар смог преодолеть последний пролет, на котором каждый удар равнялся по силе удару мечника обладавшего истинным королевством меча. Кто бы ни строил эту башню и лестницу, он явно обладал просто невероятными знаниями и талантом. Когда же Хаджар смог, наконец, подняться наверх, то понял, почему сюда стремился даже великий мечник Орун. Потоки реки мира когда-то воспринимались Хаджаром как неизменные константы, которые как данность просто существуют и всё. В стране Фэри Хаджар впервые понял, что абсолютная величина на самом деле вовсе не абсолютна и может быть так же изменчива и непостоянна, как и всё вокруг. Здесь же, в башне Меча, с потоками реки вновь происходило нечто невероятное. Но если в стране Фейри они то закручивались, то замедлялись, ускорялись, искривлялись, загибались и даже порой обрывались, падая куда-то в бесконечное ничто огромными водопадами, то здесь все происходило несколько иначе. Потоки реки Мира действительно будто рассекались огромной башней. Они истончались, становились мельче. И на этой отмеле яркой звездой сиял дух меча, мистерии которого проходили сквозь реку куда быстрее и в намного большем объеме. Один час медитации над мистериями меча в таком месте равнялся бы десятилетию во внешнем. Увы, у Хаджара имелось лишь около сорока часов, которые он и собирался потратить на медитацию. Что же касательно огромного количества стоящих на полках свитков и книг, описывающих самые разнообразные стили меча, то на данный момент они были Хаджару ни к чему. Усилием воли, сдернув тысячи томов, Хаджар разложил их перед собой. «Запись и анализ», — отдал он мысленный приказ. «Реестр, база данных для создания стиля». Обрабатываю запрос. Запрос обработан. Начинаю запись в указанный реестр. Записано 12%, 43%, 69%, 78%, 86%, 100%. В итоге запись 2536 свитков и книг, заполненных самыми разными схемами и указаниями, рисунками и надписями заняла у нейросети не больше десяти минут. Хаджар все тем же усилием воли разом вернул все свитки и книги обратно на полки, сложив их в точно таком же порядке, как они и лежали. На самом деле, точно таким же образом он мог запомнить все эти данные и самостоятельно, как, впрочем, и любой другой адепт, стоявший на ступени рыцаря духа или выше. Но одно дело – обладать абсолютной памятью, и совсем другое – отыскать в ней нужную информацию. Это как стоять посреди бесконечной библиотеки и понятия не иметь, куда идти, чтобы отыскать нужный файл. И именно в этом, в сортировке и, безусловно, анализе, и открывались безграничные возможности нейросети. Теперь стоило Хаджару обратиться к указанному реестру, как он тут же получит нужную информацию. Но куда важнее даже такого доступа анализ данных. Хаджару пришлось бы потратить на каждый стиль не меньше двух лет, чтобы понять его основы, его движения, стойки, течение энергии, напряжение мышц и прочее. Таким образом, на всю базу данных хищных клинков, которые те скопили за почти полторы эпохи своего существования, у Хаджара ушло бы больше пяти тысяч лет. Но когда дело касалось вычислительных способностей нейросети, то открывалась истинная несправедливость этого мира. Даже гений из гениев, такой, возможно, как Парис Динос, потратил бы на свиток не меньше года нейросеть. Запуск анализа. Создание реестра. Суть каждого стиля. Структурировать по выделению общностей и разностей. Разрешение на использование мощностей 65% общего потенциала. Обрабатываю запрос. Запрос обработан. Приступаю к выполнению задачи. До окончания выполнения 38 месяцев Две недели, шесть дней. Для нейросети, подобный, воистину пугающий объем информации, вылился в чуть дольше, чем три года работы. Кроме как обманом небес и земли, это назвать было нельзя. Хотя, если подумать, то можно воровством. Анис, отдавая Хаджару в распоряжение всю библиотеку клана, никак не могла подумать что тот сможет изучить больше чем десяток стилей что заняло бы у него 20 лет непрерывных тренировок или полвека учитывая довольно активную и напряженную жизнь да и кто как не бывший гений меча понимала что хаджару это не принесет особой пользы Необученный во время ступени смертного стиля адепт ставил крест на каком-либо серьезном прогрессе. Даже детей аристократии учили таким образом, чтобы они начинали постижение мистерий и техник одновременно со стилями. Главное было заложить базу. И уже с этой базой, развивая ее, хоть сразу рыцарем духа становись, но без крепкого фундамента... Так что, пока нейросеть занималась сухой выжимкой, Хаджар мог посвятить себя тому, в чем действительно был способен достигнуть прогресса, и в чем вычислительный модуль никак не мог ему помочь в мистериях. В центре овального помещения, от которого лучами расходились стеллажи с многочисленными полками, был начертан круг, заполненный разнообразными символами и знаками. Войдя внутрь, Хаджар чуть не задохнулся от потока мистерий, в который окунулся едва ли не с головой. «Проклятие!» — Хаджар отшатнулся и вышел из круга. «Все то, что он ощущал прежде, тот массив мистерий, который пропитывал каждый кирпичик вершины башни меча, оказался не более чем эхом средоточия мистерий в волшебном круге посреди овального зала хаджаар вновь высвободив графство меча синего ветра и обнажив синий клинок повторно вошел в круг в то же самое мгновение со всех сторон на его душу обрушились бесконечные потоки эфемерных ударов клинка тяжело опустившись хаджаар принял позу лотоса И начал медитировать, находя во вспышках мистерий, идущих из самого центра звезды духа меча, какие-то подсказки к дальнейшему продвижению. В этом ему не помог бы ни один учитель, когда дело касалось ступеней владения оружием такого уровня, как королевство. все зависело от самого адепта. Именно поэтому было так мало тех, кто достиг хотя бы баронства не говоря уже об истинном королевстве так роняя капли пота со лба и капли крови струящиеся из носа и глаз хаджар провел оставшиеся сорок с небольшим часов после чего он покинул квартал хищных клинков и даже не обернулся когда со стены ему в спину смотрела анис динаас королева меча